«Ну так что ж, он арестует вас?» Д'Артаньян расхохотался. «О, я знаю, вы будете сопротивляться. Сразитесь с ним, одолейте его. Но ведь это бунт. А вы, офицеры, должны соблюдать дисциплину». «Какой ты еще ребенок? Черт возьми! Сколько благородства и рассудительности!» — воскликнул Д'Артаньян. «Вы согласны со мной?»